Глава шестнадцатая «Мир зомби. Лагерь Ника. Некоторое время спустя». «Да не торопитесь вы!» — рычал я на толпу людей, которые практически окружили меня и молили, чтобы я спас их. «Правила выслушайте!» «Мы на все согласны! Нас здесь оставили как приманку для зомби!» — кричал один худощавый мужчина, обнимающий маленькую дочку, тоже худую. — Молим, впустите нас! — кричала какая-то женщина. — К черту! Альф! — рявкнул я, и за дверью среди зеленой травы появился краснокожий демон, а люди шарахнулись в стороны. — Оставляю их на тебя. Объясни правила, и как закончишь, закрой дверь и свяжись со мной. «Как будет велено, господин!» Демон поклонился, а я перенес в руку посох ветра и помчался в сторону лагеря Бритова. «Я, конечно, могу и попозже прийти, чтобы, к примеру, поживиться их имуществом, а именно кристаллами, но что-то мне кажется, что этот Бритый просто сбежит со всем добром. Да и людям хочется помочь». Вскоре я оказался на одной из стен и оттуда запрыгнул на крышу дома. Я уже наловчился к этому делу, так что сразу побежал вперед. Жаль петуха сейчас не призвать. Не подумал об этом. А пока дверь занята. Хотя... Оглядевшись, нашел дом, где на крыше была дверь. Подлетел к ней и, хлопнув, Ха! открыл дверь в усадьбу. А там уже собрались женщины. Вооруженные готовы. С ними Инан и Ра. Ну и, конечно же, он. — Петух! — позвал я того и кинул взгляд на воительниц. — А вы готовьтесь, скоро будет жарко. Оседлав птицу, помчался к лагерю Бритова и... — Ты что, магию освоил? — почувствовал я, как нас накрывает магический ветер. — Кудах! — подтвердил тот. — Ко-ко-ко-кут! «Слился с ветром, стал им и пробудил ветер!» Призадумался я и вспомнил, как же он любит ветер и летать! «Понятно. Видимо, у тебя природный талант к магии ветра!» «Ко? Ко?» Мы продолжили мчаться по городу и вскоре услышали пальбу. Еще некоторое время спустя услышали взрыв и увидели, как два дома падают на улицу, полностью перекрывая ее. Пыли поднялось огромное количество, но пока мы бежали, она осела. Прибыли же мы как раз вовремя. Мы пришли с юга, а с востока орда чудовищ перебиралась через завал и мчалась к лагерю напротив завала, который, судя по всему, располагался в складском комплексе. Они неплохо укрепились. В зомби летели стрелы и огненные смеси, а также пули. Вот только я вижу, что находится по ту сторону обломков. И могу сказать одно. У людей нет ни единого шанса. Им нужно было, как Ник, бросать все и бежать. Впрочем, бежать сломя голову, мне кажется, тоже не очень хорошей идеей. «Альф, скажи». «Если я открою дверь, ты сможешь тут все сжечь». «Боюсь, это будет вам стоить слишком дорого. Вне пространства усадьбы моя сила существенно ослаблена». «Что ж, это было предсказуемо. Иначе было бы слишком легко. Ладно, посмотрим, на что способен ветер против зомби. Я теперь куда сильнее, чем в прошлый раз». «Петух, вперед на обломки!» Птица будто ждала моего приказа и, спрыгнув с крыши дома, замахала крыльями, паря вдоль улицы к перекрестку, где и были обрушены два дома. Шла жаркая битва, и зомби уже добрались до стен лагеря. Но мы легко долетели до обломков, и я сразу ударил по ним магией ветра, разбрасывая тварей. «Ка-ка-ка!» Петух кинулся к разбросанным противникам, чтобы не мешаться мне под ногами и спокойно убивать зомби. Он прям как тот апоссум Андрей, который ловил окуней. Но при этом их не ел, ведь он просто любил убивать. ха а По обломкам среди бесчисленных полчищ чудовищ взбирался трехметровый зомби с распухшими мышцами. Это чудовище прошло немало эволюций — я даже не понимаю пока, какого оно ранга». На груди и руках зомби видны костяные наросты, что сформировали естественную броню. Кулаки неестественно огромные, и, думается мне, этот Халк может и танк с легкостью перевернуть. Боюсь, этому монстру не составит труда пробить стену лагеря людей. Он продолжал карабкаться, а некоторые более шустрые зомби — уже мчались на меня». Ударив ветром, отбросил их и направил посох на здоровика «Прости уж, но из меня паршивый маг, так что... воздушная пуля». Оскалив медвежью морду, начал стрелять и за несколько выстрелов пробил голову мертвеца, получив заряд бодрости. Хоть и слабенький, но здесь все получают заряд бодрости, все же нет подземелья, которое поглотило бы энергию монстра. Хорошо, а теперь самое сложное. Как вас всех убить? Впереди сотни тысяч тварей, которые шли по широкой улице, а также пробирались через дворы. Боюсь, здесь даже людей сметут. Но зато сколько кристаллов-то! Попробую вот что. Направив посох на толпу тварей, выстрелил новым заклинанием. Оно выжигает кислород в определенном радиусе и создает аналог вакуумной бомбы. Такой шарик подлетел к группе зомби и лопнул. А миг спустя раздался хлопок, и десятки зомби попадали. Некоторые из них поднялись. «Нет, все фигня. Отзываю посох и призываю топоры орков». Гра, <связь> взревев, я бросился вниз, врубаясь в толпу. Достаточно убить главную тварь, и зомби станут менее организованными. Ее сейчас мы и поищем. Гр! Зомби с длинными когтями выскочил из обычного зомбака, но был располовинен вместе с ним. Топоры орков имели массивное лезвие, которое рубило даже металл. Вот и я, рубил и рубил, покрывая свое тело каменной коркой. Топоры словно ничего не весили, порхали вокруг меня, разрубая твари на части. Заряд бодрости из едва заметного ручейка обратился в полноценную реку. Ведь за один мой удар умирало шесть и более чудовищ, а бил я быстро, как и шел. Кто-то пытался вонзить в меня свои когти, плевался шипами и какой-то кислотой. Но все разбивалось о камень, а позади меня образовалась просека, заваленная трупами. Впрочем, она была быстро заполнена новыми зомби. Но плевать, прорываюсь к двери дома по соседству. Я вдруг вспомнил, что у меня же есть еще гоблины, которые будут счастливы собрать всю мою добычу». Эти кристаллы позволят им быстро повышать ранги, но 90% добычи они обязаны отдать мне. Ура! вдруг на моем пути появился двухметровый поджарый зомби. Он смотрел на меня, как на говно. Его кожа была серой, половые органы в ходе эволюции, видимо, не нужны, так что их не было. Зато есть острые даже на вид когти. Он сорвался с места, нырнул под мои топоры, оказавшись почти в упор, вонзил когти в энергетический барьер. Помедвежья, обняв зомби, посмотрел в его удивленную рожу и выпустил пламя из пасти. Ха, попытка вырваться не удалась. Тогда зомби попытался меня укусить, но получил лбом полбу, а затем я продолжил бить пламенем, сжигая ему мозги. Меня приятно окатило бодростью, а миг спустя я взорвался ветром, отбрасывая понабежавших гадов. Все пытались меня кусать и царапать. Заработали топоры, рассекая десятки тварей, а они все лезли и лезли нескончаемым потоком. Но я все же пробился до двери и, хлопнув по ней, перенес в руку посох огня. Дверь за моей спиной открылась, а я уже бил пламенем на десятки метров, разом поражая не менее тысячи зомби. Правда, вскоре низкоранговый посох лопнул, не выдержав моей силы, но не страшно, у меня их много. «Мерзкая — Мерзкая нежить! — из-за спины выскочила Нина, но не со своим двуручным молотом, а с двуручным мечом. Женщина в тяжелых доспехах врубилась в зомби, кося тех, словно косарь сена. Истинный паладин. Она сияла из-за магии укрепления, а меч за один удар срубал по пять и более голов. «Мы пошли искать главного!» Я услышал голос Леры за спиной. С ней была и Алиса. «Ага, полагаюсь на вас, но учтите, тварь, вероятно, жутко сильная!» Девушки умчались. Одна активировала невидимость, а вторая просто ушла в тень. Муха-ха-ха! Познайте же, гнев великого воина света. От смеха Марии захотелось сделать лапа лицо. Она призвала Голема и, вытянув свой трехметровый посох, побежала к зомби. Надеюсь, ее не сожрут, мутанты. Каменный голем им на один укус. «Сюда!» — раздался крик Инона, и все зомби в округе посчитали, что лагерь людей им не так уж и интересен, а вот нам очень даже. Ро и Инон установили тяжелые пулеметы в окне над дверью. «Там же вижу Мари с луком. Молодцы! И главное, шустрота как!» Загрохотали пулеметы, а следом появилась сестра в своем чистильщике, точнее моем. «Класс! Жаль, Маргариту не позвали. Видео было бы обалденное!» «У тебя есть функция записи», — подсказал я, глядя на черный боевой костюм с огромным пулеметом в руках. «Точно! Ха! Это будет клевый ролик! О, тут ведь можно и мои колонки использовать!» «Да, ну отойди подальше!» Пропустив ее, вернулся в усадьбу и дождался их. А «Вы извали, босс, улыбался Кзор. Зеленокожий уродец прибарахлился. Видимо, сундуки нашел. Его сотня гоблинов также выглядит получше. Отъелись, излечились. Плюс переделали хлам, который ранее получили, во что-то полезное. «Смотри», — указал я на то, что за дверью. «Это зомби-мутанты. Противные и убиваются, лишь уничтожив мозг но с них можно получить это. Я показал фиолетовый овал. Крохотный. Это был зомби-кристалл. Съешь его. «О -о «Оно безопасно?» перепугался Гзор. «Если боишься, пусть другой съест», пожал я плечами. Но он сейчас вожак и не может показывать слабость, так что съел и... «Энергия!» Поглощая эти кристаллы, можно поднимать ранги. Можете собирать их, главное не помрите. Махнув рукой, указал на улицу. Правда, там есть твари, которые могут прятаться в окнах и плеваться шипами с кислотой. Первый отряд вниз, тащите стрелялки. Второй щиты, третий. Кзор, к моему удивлению, не помчался на улицу, сломя голову. Видимо, боится штрафа за смерть. Гоблины засуетились, а я покинул усадьбу. Дверь оставил открытой. Альф присмотрит за ней. Оказавшись на улице, приятно удивился. Моя команда вместо обороны просто рубилась. Бронеблондинки даже барьер толком не держали. Мертвякам эта броня не по силам, а мутантов отстреливают пулеметчики и Мари. Оставив все здесь на народ, взлетел повыше и осмотрелся. Лагерь Бритова был под осадой, но, похоже, они справляются. Большая часть зомби заинтересовалась нами, и люди недоумевают из-за этого. Ха, ну и пусть. Главное, чтобы отбились. Я взлетел на груду обломков и попытался найти петуха. А он уже внизу носился. Ах ты ж гад! Он пробивал зомби-бошки и сразу жрал кристаллы. Ладно, пусть, но так пользы меньше, чем если их есть сразу горстью. Плевать, его добыча пусть и распоряжается, как хочет. Главное, чтобы люди не пристрелили странную птицу. Перенеся посох огня, выпустил с десяток огненных шаров по зомби, которые осадили лагерь людей, убив под две сотни. Посох, конечно же, лопнул. Ладно. Вернувшись к своим зомби, заметил, что гоблины уже приступили к делу. Часть из них забралась в окна и устроила там огневые точки. Другие выставили стену щитов, оцепив вход в усадьбу. Гоблины в основном были вооружены копьями, но какими-то самодельными, собранными из всякого хлама. Часть из них вырывалась из стены щитов под прикрытием копейщиков, добивали мертвяков, и собирали кристаллы. Но были и такие гоблины, кто делал холмики из трупов. На них также размещались стрелки. Автоматы орков были слишком тяжелы для коротышек, поэтому они сделали из них стационарные пулеметы. ну и у них имелись разнообразные штучки, вроде ручных многозарядных арбалетов и всякого стреляющего хлама. Гоблины в основном добивали тех, кто прошел через моих женщин. Через Анюту вот никто не проходил. Ее пулемет косил зомби в огромном количестве. Маленькие пульки просто пробивали по несколько голов за раз и не намеревались останавливаться. Хорошо, даже отлично. Я же быстро зачистил территорию от обваленных зданий до усадьбы. Но противники не лезли, разве что со стороны лагеря людей. И вдруг началась стрельба в доме. Залетев туда, увидел Ро, сражающегося с двумя мутантами. С ними раненый, точнее, умирающий гоблин. Пристрелил мутантов каменными пулями и, схватив зеленого, утащил в усадьбу. — Эй, спасибо, босс! — поклонился тот после исцеления усадьбой. — Осторожней будь! Кивнув, собрался было уходить, но подумал о кобальдах. Что будет, если их запустить сюда? И удастся ли натравить их на местных зомби? Сложный вопрос. Но самое главное, что будет, если мутанты встретятся с зомби? И то, и другое — это мутанты. Может, даже они из одного и того же биома? Посмотрев на зомби, решил все же сходить к еноту. Благо тот находился в своем кабинете и что-то важное решал. Там куча народу собралось. «Маги есть незанятые?» — сходу спросил у него. «Ха, нужно город спалить!» — захохотал тот, а потом стало не до смеха. «Пошли!» — утащил его в усадьбу, вывел в городе и поднялся с ним в воздух. «Мамочки! Жуть! А можно их в Империю Ор?» «Боюсь, тогда ваш мир погибнет через пару лет». Жаль. Енот размяк, и лапки повисли. Сам он жадно смотрел на происходящее, но вскоре мы опустились. «Ладно, что платишь?» — прищурился тот. «Тысячу черных». «Договорились! Пять минут, и все будет!» — заулыбался серебряный енот. И я вернул его обратно. А сам продолжил биться с зомби. И бой, стоит уточнить, был не из легких. Сильные мутанты то и дело вылезали из самых неожиданных мест. Марию два раза уронили и чуть не отправили на возрождение. Благо пулеметчики не зевали. Ну и Оксана была на подхвате. То там устроит массовое сожжение, то здесь. Ну а когда кончалась энергия, можно было подзарядиться зомби-кристаллами. Некоторое время спустя пришел енот с шестью магами и десятком охранников. Мы занялись совместными заклинаниями с крыши ближайшего дома. И получилось весьма неплохо. Били вдаль по скоплениям чудовищ, которые находились далеко от нас. Магам понравился такой тир. Енот же загорелся идеей немного подзаработать. Но пока рано радоваться. Без уничтожения главного зомби. Даже приведи сюда енот всю свою армию, ее сметут». «Хотя от группы высокоранговых воинов я не стал отказываться. А именно от десятка быков и трех носорогов все были седьмого ранга». С ними стало полегче, но они сильно не подставлялись, потому что смертны. Так и сражались. Когда Анюте нужно было уйти на перезарядку, она отступала в усадьбу и закрывала дверь, а я ускорял время». Собственно, так на отдых и уходили. Гоблины постепенно наводили порядок на улице, растаскивая трупы и зачищая дома. А потом появились они. Люди. Вот уж не ожидал. «Медведь! Охренеть просто!» Брит и не рискнул спуститься с горы обломков, так что я сам подлетел к нему. Хотя скорее запрыгнул на них, но и глянул, как там лагерь. «Осада идет, но вяленькая. Люди справляются и уже перенесли сражения на более удобные позиции, которые на подходах к лагерю». «Весело тут у вас», — пожал я его руку. «Весело. Ха, ну да. Вот только мне кажется, что я под наркотой. Или у тебя и правда трехметровая каменная херня огромной дубиной лупасит зомби, а ей помогает робот с пулеметом?» «И сотня каких-то странных зеленых уродов». «Да нет, ты не под наркотой. Просто этот мир куда более... Ну, сложное место, чем ты предполагаешь». почесал тот брит бритый затылок. «Жили, добро наживали. А потом зомби, всемирная жопа и апокалипсис. Куда уж сложнее». «Ну, к примеру, миров много» а я могу меж них путешествовать. Он посмотрел на меня с легким недоумением во взгляде. А вот его бойцы, молодцы, бдительности не теряли, и то и дело отстреливали зомби, что выбирались из самых неожиданных мест. — А ты можешь забрать нас в другой мир? — сходу спросил тот. — А за свой побороться? — озадачил я его. «Е — Ебал я этот мир в сраку. Нам не выжить. Зомби становятся сильнее, а нас все меньше. Еды мало и становится еще меньше. С боеприпасами, ну такая же жопа. Да мы даже из города не способны выбраться. На... все это. Ну и попадете вы в другой мир. А что дальше? Беженцы без знания языка никому не нужны. Еще и родом из мира, где зомби. «Да пробьемся!» «И не из такой херни выбирались!» Взгляд здоровяка был решителен. «Ну что ж», — заулыбался я, «тогда можем договориться. Пять лет. Я дам вам безопасное место на пять лет, а также возможность стать сильнее. По истечении этого срока вы сами выберете остаться у меня или поселиться в одном из миров» или же вернуться сюда и отбить его у зомби. «Отбить?» С еще большим недоумением уставился он на меня. «Ты можешь стать таким же сильным, как они», кивнул я на своих девчат. «И не только ты. Но, конечно же, есть ряд условий подводных камней». «Еще бы!» устало рассмеялся здоровяк. «Это было бы слишком хорошим предложением» аж булки сжались в ожидании этого жирного но это но ты можешь я резко обернулся потому что услышал хор голосов мертвых похоже главный зомби убит и можно расслабиться убит главный зомби опешил здоровяк и с неверием на лице вгляделся в орду мертвых они резко растеряли пыл Это, пожалуй, самое главное подтверждение моих слов. «Возвращайтесь в лагерь, мы здесь надолго. Грех будет оставить столько добычи. А, и передай Нику, что ему можно уже никуда не убегать, если они еще не сбежали», — покривил я лицом. Но возвращаться в его лагерь не собирался, ни до них. Спустившись с обломков, занялся переброской войск енота. Тот уже собрал еще один немалый отряд, мол, как раз хотел провести боевое слаживание. Дальше началась неторопливая подготовка, изучение местности и немного адаптации. Для зверу людей здесь все было непонятным. А еще гоблины. Этих пару раз чуть не убили, спутав с зомби-мутантами. Вернулись Лера с Алисой. Они разведали всю улицу и нашли логово главного зомби. Ну и убили, хоть и с трудом. Вскоре началась операция по зачистке. Зомби приманивали громким шумом и взрывами. С этим проблем не было. Зато твари, прячущиеся в домах, это уже проблема. Но с ними разбирались зверолюди-убийцы. Еноты, козлы, кролики и прочие шустрики. А следом стена щитов и копий тяжелой пехоты енота пошла по улице. Позади резерв целителей и сборщики кристаллов. Всего в операции участвовало более тысячи людей. Плюс я и моя банда. Правда, приходилось периодически передвигать дверь в усадьбу, но проблем с этим не было. Зато была проблема, когда показались четыре трехметровых зомби и повели за собой мелочь. У каждого было по небольшой армии, и нас тупо окружили, напав со всех сторон. Сюрприз оказался неприятный и, главное, неожиданный. В итоге енот поплатился несколькими смертями из числа тыловиков, а также ранеными. Паршиво, конечно, но были и плюсы. Заряды бодрости от зомби помогли некоторым бойцам прорваться на следующий ранг. А вот далее все было куда бодрее. Получив горький опыт... И слегка перегруппировавшись, мы изменили тактику. Теперь все узкие проходы были под защитой небольших отрядов. На крышах стало больше лучников и разведчиков. Казалось бы, сто или даже двести тысяч зомби — это много. Но выяснилось, что как-то не особо. Когда они прут бесчисленной толпой, за минуту один воин может нарубить до 20 голов. Это, конечно, сильно усреднено — но в целом близко к правде. Плюс взрывные стрелы, магия способности и моя женская бригада. В итоге неторопливо, шаг за шагом, мы прошлись по всей этой длинной улице и, истребив бесчисленных зомби, добрались до так называемого «лагеря депутата». Им оказалось что-то вроде воинской части, по крайней мере так показалось, Сейчас там многие здания уже догорали, но многие не означает все. Так что воины енота начали мародерку. Я же малость поражался масштабами повреждений. Военную технику смяли, в прямом смысле. Ее порвали, погнули, сломали и сделали много чего неприличного. Но что меня удивляет, так это то, что вокруг лагеря, да и в самом лагере, не так уж и много трупов зомби. Выходит, что люди просто проспали нападение. Да. Впрочем, возможно, все дело в мутантах. Они могли неожиданно напасть, сделать брешь в обороне, а дальше всем известный сценарий. Зомби в лагере, хаос, гражданские обращаются и бросаются на других. И все в таком духе. В общем, гибель лагеря. «Медведь!» Я расхаживал по мертвому лагерю, как ко мне примчался феодал енот. В руках он держал колесо. «Что это?» «Колесо», — пожал я плечами. «Да я серьезно. Я понимаю, что это колесо, но оно такое мягкое и упругое. Ну, как? И можно ли их поставить на кареты?» «Можно». — Главное проверить, чтобы целое было. — Однако вам проще купить их на земле. Я вдруг призадумался. — Хотя дешевле, конечно, намародерить. — Какое красивое и ласковое слово! — смаковал енот. «На — Намародерить! Я, конечно, немного посмеялся и, как говорится, немного потроллил енота, а после объяснил, что да как. Здесь можно даже машину целую найти. Пусть зверолюди познают азы механики, а мы им продадим всякого разного. Напомню, что при торговле межмиров я получаю 10%. В целом здесь нашлось, что пограбить. Уцелевший огнестрел и броня, склады боеприпасов и провизии. Да много чего. Еноты же еще те ищейки. Нашлись подземные склады, подвалы и бункер, а вот кристаллов не нашли, ни тех, ни других. А еще были замечены выгрызенные шеи упавших зомби. Ощущение, будто мертвяки поглощают кристаллы у своих павших товарищей. А может и не ощущение? Неужели так приказал делать главный зомби? Если да, то этому миру определенно конец. И вот тут вполне очевидный вопрос – а что с ним случится, если в мире не останется разумных или будет слишком мало? Подсказка. Семя мира. Владелец, приветший мир к гибели, получит семя мира. Эльфийский ублюдок! Наверняка он здесь замешан. Но уж нет, я не позволю этой твари погубить этот мир и получить семя. А для этого мне нужна информация — «Требуется узнать, где появились первые зомби, изучить историю этого мира, да и не помешало бы найти карты. И как хорошо, что у меня есть то, что нужно всем выжившим этого мира».